пятьсот двадцать п е р в о Матьер агни йоги. Если для вас стягой с н о ш е й земной велика, какова она у держателей света, чем выше дух, тем тяжелее ноша мира сего, л е несущего ее. Помощь владыкам и заключается в том, чтобы разделить с ними эту нагрузку и облегчить ее непомерную тяжесть. Могущих это д е л о сознать н о так мало, или они труд не возлагаются на немногих несущих ее. Велико о т в е т с т в е н н о й за землю среди служителей света возлагающихся нет.